Глава восемнадцатая Перед отлётом на Сахалин она заехала к матери. Купила торт «Наполеон», по дороге репетировала, подбирала слова, чтобы грядущая командировка и перемены в личной жизни казались чем-то будничным, а не выходом в открытый космос. Мать выслушала молча, даже улыбалась. Потом резко встала и вышла в коридор. «Иди сюда, к зеркалу, я тебе кое-что покажу». Лена подошла к старому трильяжу. «Знаешь, что это?» Она указала пальцем сантиметра на три выше Лениной ключицы. «Моя шея. Что же ещё?» «Нет, дорогая, это кольца Венеры». «Что-что?» «Звучит, конечно, романтично. Ничего романтичного тут нет. Так морщины называют, которые с годами превратят твою шею в гармошку. «А это вот что, видишь?» Она довольно болезненно ущипнула Лену за щеку. «Мам, прекрати! Ну, щеки мои, что?» «Это...» Она шумно вдохнула, прежде чем сообщить диагноз. «Гравитационный птоз «Ну что за бред?» Лене было смешно и обидно. «Это все не шутки. Тебе почти тридцать. Посмотри на себя». Мать еще раз оглядела Лену и решила все-таки сделать комплимент. «Волосы у тебя, конечно, хорошие, но лицо...» С твоим-то типом кожи лицо скоро поползёт вниз. О чём ты думаешь вообще? Какой сахалин? Мам, я знаю, что уже не подросток. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, Лена, что ты не о том думаешь. Срок женщины отмерен. Тебе пора заводить семью. Ты что, хочешь остаться одна?» Лена через силу улыбалась, хотя очень хотелось уйти, хлопнув дверью. Ещё была надежда ловко перевести тему, но мать накручивала обороты. «Ты не знаешь, не знаешь, каково это быть одной!» Она выдержала короткую паузу и, оставив дочь в коридоре, устремилась в комнату. Лена немного постояла, услышала сбивчивые щелчки зажигалки. Всё-таки пошла следом. Мать сидела на стуле, обхватив себя одной рукой, глубоко затягивалась и стряхивала пепел прямо на стол. «Мама, ты никогда не была одна. У тебя ведь была я». Лена положила руку ей на плечо. «И есть». «Ты?» Она повернула голову и как-то недоверчиво усмехнулась. «Вот если я помирать буду, ты ведь только через два дня прилетишь. Считай уже к трупу». «Ну, я надеюсь, что ты потерпишь ради меня». Лена присела рядом и поцеловала её в щёку. «И помрёшь на третий день». Мать влепила ей примеряющий подзатыльник. «Ох, Ленка, это твоя жизнь. Делай, что хочешь. Вот сбежишь оттуда, я же знаю. Жалеть будешь. Не сбегу. И с личной жизнью не тяни, пожалуйста. Не переживай, мам, я ботокс вколю. Никто не узнает, что мне тридцать». «Балда ты, Лена». Вся в него. Мать кивнула на портрет за стеклом. Лене показалось, что ее глаза заблестели от слез. Но это просто блики электрической лампы. Даже когда отца нашли в канаве с окоченелой улыбкой и бабочкой в животе, мать не плакала. Лена видела ее слезы только раз, в раннем детстве. В начале апреля было решено впервые после долгой зимы открыть Настю Шакно — Мать дернула ручку, и намыленная бумага, прикрывавшая щели на зиму, с треском разлетелась по подоконнику. Запах пыли и весенней влаги наполнил кухню. В коридоре раздался пронзительный щебет звонка, и мать побежала открывать дверь. Пришел почтальон. Лена осталась на кухне одна. Точнее, не совсем одна. На разделочной доске лежал карп с золотистой чешуёй, уже в кровоподтёках, с радужными заплывшими глазами. И тут Лена поняла, что карп живой. Его жабры плавно раздуваются и плавники вздрагивают. Она вдруг почувствовала, что должна, просто обязана выпустить на свободу это несчастное существо. Схватила рыбину за хвост и швырнула в окно. «Лети, малыш!» Мать вернулась через минуту, держа в руках какую-то квитанцию. Обнаружила лена на том же месте, а вот карпа не обнаружила. Полезла в раковину, потом в холодильник, вдруг забыла достать. И тут заметила, что Лена вытирает мокрые руки о красные колготки. «Где рыбка, Лена?» «Я выпустила рыбку погулять в окошко». Мама перестала улыбаться. Секунды две стояла, замерев, потом рванула в коридор, нацепила сапоги на голые ноги и помчалась вниз с пятого этажа. Минут через десять она вернулась, но без карпа. Видимо, его подобрал кто-то из местных за булдык или унесли дворовые собаки. Она села на табурет разрыдалась, яростно заглатывая в воздух. Лена подбежала, начала обнимать и целовать ее коленки, не понимая, что происходит. Оказалось, мать простояла за этой рыбой несколько часов на рынке и отдала последние деньги. Жалко было не рыбу, а свою нищую, глупую жизнь. Вспоминая этот случай, Лена решила, что если вырастет, никогда-никогда больше не расстроит мать и не позволит ей плакать, тем более из-за еды. Они посидели на кухне, разрезали торт на равные куски. Лена даже упросила забрать к себе Макара. На прощание обнялись. Как только мать закрыла дверь, Лена побежала. Задыхалась, потом снова начинала бежать. Вниз и вверх по эскалатору. Добралась до дома. Не разуваясь, ворвалась на кухню, дернула ручку холодильника, схватила бутылку рома, без лишних церемоний, как кислородную маску. Сделала несколько глотков Теперь можно дышать нормально. Разделась и налила еще. И вот она снова перед зеркалом рассматривает лицо. а парикмахер Тамара всё не выходит. Тогда Лена начала листать бессмысленные женские журналы, вглядываться в лица звёзд. У них-то всё в порядке с Птозом. И замуж они выходят до самой старости. Снова подняла голову к зеркалу, поправила длинные волосы. Так, ну что будем делать? Может быть, карвинг? Тучная Тамара вышла из своего укрытия и встала за Лениной спиной. Нет, давайте обрежем, коротко. «Как, совсем? Я на такое пойти не могу. Это преступление такую красоту резать!» «Мне уйти?» Тамара замялась, но все-таки первой свернулась со встречки. «Может, хотя бы Боб Каре? Это я как мастер советую!» На слово «мастер» она слегка надавила. «Давайте просто Каре, без Боба!» Через двадцать минут пол под креслом покрылся тиной Лениных волос. Нисколечко не жалко. Она посмотрела на новую прическу и, в общем, осталась довольна. Корей чуть ниже ушей с вызывающей короткой челкой. Тамаре тоже понравилось. «Ой, кого-то вы мне напоминаете теперь! Кого же, кого же? А, поняла! Уму Турман!» Сложно было представить более неподходящее сравнение. Кореглазая темноволосая Лена и нордическая Турман. Но, возможно, Тамара видела больше, чем другие. «Согласна с вами. Только катана не хватает». в Воскресенье Лена провела дома. Она отскоблила пол, выстирала шторы, передвинула кровать, достала открытки, привезенные из Москвы, и приколола их иголками к обоям. Монашки, прикуривающие от одной зажигалки, портрет Сартра и Симоны во время поездки в СССР, картинка с видами Нью-Гэмпшира, подарок Лёше из американской командировки. На ней девиз штата «Leave free or die». На антресолях Лена нашла советские издания. Тома Ленина, Чернышевского, Мережковского, Вальтера Скотта и Драйзера. «В самом углу вот эта удача!» — пылился Чехов. Ещё нашла металлическую пельменницу и голубой шарообразный сифон. Раскрасить бы его, и получится глобус, которого недостаёт в кабинете. После всех рутинных дел достала карандаш, бумагу и села рисовать порт за окном. Никаких дуг и окружностей, только грубая геометрия со множеством ломаных линий. Подъемный кран передвигал контейнеры, менял их местами, ставил в шахматном порядке, как будто играл в наперстки с невидимым великаном.